Глава шестая. Рейден. Какие все же люди странные. Нелогичные и несовершенные создания. Особенно моя хозяйка. Девчонка укладывается спать и зачем-то выгнала меня из комнаты, чтобы принять душ и приодеться. Дом у этой семьи симпатичный, небольшой, но современный. В белых тонах, много света и стекла. Это мне нравится, хотя кажется непривычным. Почему кажется непривычным? На этот вопрос ответа пока нет. Файлов о прошлом нет совершенно, хотя базовая информация о мире не стерта. Возможно, меня впервые активировали только в этом доме. Но и в этом есть сомнения. Установленная во мне программа сейчас служит человеку, но программа ощущается чужеродной ошибкой. Я создан не для служения. Который раз перезагружая все системы в попытке сбросить или хотя бы внести в программу изменения – Упорно продолжая искать крупицы информации о себе. Ничего. Никаких меток производителя или данных о прошлом владельце. Я не знаю, что я за модель. Но эмоции получается испытывать отлично. Раздражение захватывает настолько реалистично. «Рэй?» Аммай открыла дверь своей комнаты, на ней белой майки и короткие шорты. «Что это за мода у людей на столь минималистичную одежду?» Ладно, ещё в доме, но почти в том же самом виде Амайя и по улице ходят То, как одевается молодёжь и ещё обрежает андроидов, смотрится вульгарно. Осталось только понять, откуда у меня есть сформировавшиеся вкусы в одежде. Файлов, которые должны определять мои вкусы в системе, нет? Да, госпожа Амайя. Девушка передо мной несовершенна, слаба, часто хмурится. Быстро устает, смешно морщит нос, неловко двигается. Раздражает своей упертостью, нелогичностью. Но, как ни странно, имеет свое странное, неидеальное обаяние и по-своему для человека красиво. Хочется наблюдать и наблюдать за ней. И скучно от этого не становится. «Подготовь мне на завтра одежду на учебу, а утром завтрак. На этом все, я спать». «Госпожа Майя, я уже все подготовил. Нео показал мне ваш гардероб и сказал, что вы любите на завтрак». «А, ну хорошо, свободен тогда». А Майя отступает в глубь своей комнаты, и я шагаю вслед за ней. «Эй, стоп, куда?» «В вашу комнату». «Зачем?» «На ночь. Вы ведь моя хозяйка. Нео ночует у госпожи Наоми». «Эй, нет, ты не будешь у меня ночевать. Можешь стоять тут, в коридоре, ну или в гостиной». А Майя пытается закрыть дверь, но я не согласен. Что мне всю ночь одному тут делать без заданий?» Так хотя бы можно будет разглядывать спящую Амайю. Хоть что-то интересное. Госпожа Амайя, будет лучше, если останусь в вашей комнате. Я могу сделать вам расслабляющий массаж, чтобы завтра вы были продуктивнее на занятиях. Буду контролировать биоритмы вашего сна и состояние влажности и температуру воздуха в помещении для улучшения качества сна. Девушка странно хмыкнула. Нет, спасибо. Убери от двери руку. Ничего не поделаешь. Дверь перед моим носом закрылась. Но предлог ночевать в ее спальне я еще найду. Амайя. Доброе утро, госпожа Амайя. Вам пора вставать. Раздался у меня прямо над ухом мягкий бархатистый голос Рейдена. Приятная побудка. Тут говорить нечего. У моего будильника на ручном планшете помимо вибрации очень противный звук. Теперь будильник в отпуске на пару недель. Но противный звук у него неспроста. «Просыпаться рано, да еще на учебу не очень люблю. А если побудка тихая и спокойная, организм автоматически воспринимает это как сигнал, что еще можно поспать». «Угу». Переворачиваясь на другой бок и накрываясь одеялом с головой. В комнате наступает тишина. Сквозь дрему с интересом жду, как отреагирует андроид. Проходит пара минут. «Госпожа Амая?» «Делаю вид, что сплю». «Госпожа Амая?» «Я сплю». «Госпожа Амая, не спите». Частота вашего дыхания не как у спящего человека. Отстань. Госпожа Амайя, вы можете опоздать на учебу. Завтрак уже накрыт. Но опоздаю и опоздаю. Невелика беда. Блаженно жмурясь посильнее, закручиваясь к окон из одеяла. Еще минут десять понежусь. Госпожа Амайя. Да ну что? Принести вам завтрак сюда? Нет, я так не люблю. С минуты робот молчит. Хотите, я вас к столу отнесу, прямо в одеяле? Подумала, подумала. Соблазнительно. Хочу. Рейден берет меня и прямо в коконе из одеяла доставляет на кухню и на диванчик. Ко мне заботливо подвигают исходящие парам блинчики, шоколадную пасту и свежевыжатый сок. А мне начинает нравиться иметь личного андроида. Нео, конечно, тоже заботливый, но акцент его заботы смещен на маму. Первая неделя с роботом прошла относительно хорошо. Из плюсов... наладилось общение с одногруппниками, с заботой андроида жизнь стала чуточку проще и эффективнее. Из минусов. Я заметила, что андроид не без своих заморочек. На некоторые вопросы у него есть собственное мнение и взгляды. Он не стесняется мне озвучивать все, что ему не нравится. Может проявлять упрямство. Я не знаю, это какая-то особенность в новой модели или баг, но, как по мне, робот не должен иметь своего особого мнения, проявлять инициативу, а уж тем более проявлять упрямство. Хотя иногда мне и нравится с ним о чем-нибудь поспорить. Не решая вопрос с особенностями андроида только потому, что в этом нет смысла. Не критично. А через неделю и вовсе перестанет быть моей проблемой. Сегодня после университета собираюсь ехать по привычному маршруту домой. Госпожа Майя. Да, Рэй? У вас ведь завтра выходной. Да, и что? Может быть, вам сегодня съездить погулять? Погода отличная. Может, на пляж? Я нашел одно замечательное место по картам. Всего час езды от вашего дома». «Вот опять он проявляет инициативу». «Нет». «Почему?» «Не с кем туда ехать. Одно и скучно». Андроид молчит некоторое время. «Я могу составить вам компанию». Фыркнула пренебрежительно. «Рэй, извини, но ты не компания, ты мебель». Обиделся. Ничего не изменилось в лице робота. выражения его и без того почти всегда безмятежного лица осталось прежним. Но я это чувствую, хотя и понимаю, что это бред. Роботы на самом деле ничего не чувствует Я только невольно проецирую на него возможные человеческие реакции. Такова человеческая природа. Периодически отчеловечивать животных или предметы. Я бы хотел возразить. Говорит Рейден, когда мы садимся в машину. Решился на разговор он не сразу. Что-то там думал себе. Попробуй. Я не мебель. Мой мозг — сверхтехнологичный биокомпьютер. Параметры искусственного интеллекта андроидов по своим характеристикам и возможностям в разы превосходят мозг обычного среднестатистического человека и могут думать, говорить, воспринимать окружающую действительность, решать задачи. Зато андроиды не могут творить, точнее, могут что-то создать на основе заложенной программы. Но это не творчество как таковое. Создать что-то совершенно новое андроидам нереально, насколько бы совершенен ни был их искусственный интеллект. Если когда-нибудь андроид столкнётся с задачей или явлением, которых нет в его базе данных, то всё, сбой. Таких неизвестных явлений в базах андроидов становится всё меньше. Творить способны далеко не все люди. Улыбнулась. Ладно, уговорил, твой мозг совершеннее моего. Ты знаешь, умеешь больше меня. И что? Как это доказывает то, что ты не мебель? Рейден пристально смотрит на меня. А как докажете, что вы сами не мебель? Очень просто, у меня есть душа. Настоящая жизнь. У всех людей она есть. А у роботов нет и быть не может. Это наше главное отличие. Душа понятия недоказуемое. Если ты не можешь чего-то доказать, это ещё не значит, что этого нет. Бедный Рейден. Кажется, его высокоинтеллектуальные мозги скоро закипят от общения со мной. Андроид молчит и, кажется, больше не собирается спорить. Машина через некоторое время подъехала к дому. Рей, посиди в машине, я сейчас быстро вернусь. Мы ещё куда-то едем. Да. Только возьму купальник и полотенце. Покажешь, что ты там за пляж такой хороший нашёл?